Глава 26. Полина Для того, чтобы начать, мне приходится выпрямиться. Мне приходится выпутаться из-под руки Димы. А это и не просто, потому что он пытается настоять на том, чтобы я оставалась прижатой к нему. Да и почти больно, потому что на самом деле мне реально не хочется выныривать из его тепла. Но надо. Я слишком расслабилась, заигралась, позволила ему снова вмешаться в мою жизнь. И вот, пожалуйста, я уже глубоко отравлена его обаянием. И этот яд сейчас шумит в моей крови, требуя снова прижаться к Диме и сказать ему, что я готова на все и даже больше. Вот только это ни разу не так. На самом деле, я даже сейчас надеюсь, что он все это отыграет назад. Улыбнется, скажет что-то вроде «Я пошутил, Полин, не напрягайся так». Но Дима не отыгрывает. Значит, мне придется сказать это вслух. «Нет, Дима, я не готова начинать сначала». Медленно и тщательно подбирая каждое слово, произношу я, опуская ладони на стол. И я не буду готова в принципе к этому, так что можешь не ждать. Лучше оборвать эти нити сейчас, пока еще можно обойтись малой кровью. Я отдаю себе отчет, что мой ответ правильный, что ни о каком доверии к Диме, как к мужчине, еще не может быть и речи. И все равно на языке какой-то горький осадок. Хотелось все-таки произнести это чертово «да». Хотелось убрать и последнюю границу между нами – Но один раз я своим хотением испортила себе жизнь. До сих пор расплачиваюсь. Глаза Димы упрямо твердеет Он явно намерен попытаться меня уболтать. Заставить принять нужное для него решение. М -м да. Просто мне не будет от него отбиться. Небеса, дайте только сил не сдаться его напору. Да, я знаю, что сил мне нужно много. Ведь от этого несносного типа у меня в ушах шумит. И я буду безнадежно сохнуть по нему, когда он все-таки от меня откажется. Но это лучше, чем жить с ним. И с одними не отпускающими сомнениями. «Полин, почему нет?» Терпеливо спрашивает Дима, накрывая мои переплетенные пальцы своей широкой ладонью. Это как удар тараном по уже истерзанным замковым воротам. Черт, как просто играть с другими, но как сложно с самой собой. С собой не сшулиришь. Ты сама ведь точно знаешь, какие карты у тебя крапленые и как именно ты блефуешь. А почему должно быть «да»? Я отодвигаюсь, высвобождая кисти рук. Вот, хоть дышать легче стало. Потому что мы должны быть вместе. Варламов пожимает плечами. Это же ясно, Поль, ты нужна мне, я тебе. И ты же не будешь с этим спорить. Буду. Я упрямо поджимаю губы. Ты мне как мужчина не нужен. Я вижу эти слова, летящие с моих губ, как э, разящий удар плети. И лицо Варламова действительно дергается. Он уязвлен моими формулировками. Да что уж там, мне самой именно это и говорить больно. Ведь нужен же той глупой моей части, что им не переболело, и, видимо, никогда уже не переболеет. алин но я видел актрисы получше!» Дима качает головой. «Тебя ведь тянет ко мне, так?» «Так. Вот это я отрицать не буду. Но это не значит, что я готова рассматривать тебя как своего мужчину. Так в чем дело?» «Какой же он неуемный. Ты вот вроде уже потопталась по его самолюбию, как могла. А он все равно тут, все равно продолжает барабанить в хлипкую картонную дверь, за которой я от него спряталась. В том, что я не дура, Дим. Мой взгляд приходится цеплять за солонку, как якорь за песчаное дно. Если продолжу смотреть в его лицо, сдамся и проиграю. Полин! Дима осторожно касается моих пальцев, на этот раз самых кончиков, привлекая мое внимание. Как бы ты ни спорила, нас все равно друг к другу тянет. Мы все еще друг дружку любим. Тебе не кажется, что просто так хочет судьба? Не кажется. Никогда не думала, что так сложно просто скептически скривить губы. Нет, Дима, не судьба. Куда более банальные вещи. Твое чувство вины, из-за которого ты так продвигал мою книгу на съемке. Твои собственнические инстинкты, из-за которых ты от меня не отстаешь. Себя ко мне тянет тоже, настойчиво замечает Дима. Зараза. Настырно не хочет, чтобы я игнорировала собственные чувства. И ходьба по раскаленным углям на самом деле. Я помню все, каждый час с ним, который мне достался в течение этих пяти недель. Помню, как выводила меня из равновесия его близость с самого первого дня. И нет, сейчас уже понятно, что это было далеко не из неприязни. Помню, как сидела в чертовом лифте, уткнувшись лицом в его колени, и слушала, как он мне пел, а сердце внутри корчилось в чувственном экстазе. Помню, как мы танцевали, будто признаваясь в самом сокровенном содержимом душ, что мы оба друг дружки совершенно не безразличны, и летний солнечный вкус его губ я помню тоже. Вот только в этом и беда. Я знаю, что отравлена. Я тебя хочу. Я произношу эти слова на максимуме резкости и безжалостности. Это называется так, и не более. И ты этим хочешь пренебречь? Потом услышно что Дима уже и сам себя заколебал, будто баран долбится головой в закрытые ворота. «Поль, почему тебе так не важно то, что ты хочешь?» «Потому что мои желания не заканчиваются на одном только в Орламове, в моей постели и жизни. И в тех моих желаниях Дима мне не только не поможет, но и помешает. Дим, я хочу ребенка!» Нейтрально произношу я, отодвигаясь от бывшего мужа еще на дюйм. «Даже от этого становится холоднее. Черт, как же сильно я в него влипла!» На этот раз. И даже не заметила. На самом деле, уже давно хочу. Мне пора, да. Возраст – штука немилосердная, и сейчас я еще успею. Но терять пару лет на Диму не могу. Это почти растрата моей жизни впустую. Я и тогда о нем мечтала, до развода. О сыне для себя и для Димы. Чтобы у него были его глаза, его нос. И от меня можно хоть уши, не больше. Сейчас уже не важно, сын, дочь. Да и честно, уже без разницы от кого. За последние недели я даже подумывала об ЭКО, раз уж с Костью не срослось. Видимо, это просто потому, что сейчас я уже могу и без мужчины вырастить своего ребенка». С губы Варламова срывается невеселый смешок. «Это твоя проблема», — насмешливо уточняет он. «Так можем хоть сейчас начать заниматься вопросом. Мой кабинет недалеко, до проб еще час». «Болван. Это шутка на грани фола, но шутка. Но меня она все равно бесит». Сейчас даже возмущение отыгрывать не приходится. Все свое, живое. Ребенок — это тебе не перепихнуться по-быстренькому, Варламов. Едко бросаю я, отвешивая ему мысленную оплеуху. Ребенок — это огромная ответственность. Человек, который требует заботы и внимания, ресурсов, наконец. И я сомневаюсь, что мы вдвоем с тобой сейчас не сможем купить памперсы. Практично качает головой Дима. Ну да, финансово мы оба сейчас сможем себе позволить ребенка без особых сложностей. Проблема ведь не в этом. А я сомневаюсь. Жестко отрезаю ее. Сомневаюсь, что ты не наиграешься снова в семью, варламов Сколько лет ты выдержишь на этот раз? Два года, три? И снова в свободное плавание, снова по бабам? Да с чего ты? Я не даю ему договорить. Я резко дергаю подбородком, показывая, что не закончила мысль. Я год переживала развод с тобой. Раздраженно бросаю я самый основной свой якорь. Год! Только через три года смогла подпустить к себе мужчину. Если ты наиграешься, снова будет то же самое, только уже с ребенком. И подставлять его под удар я не хочу. Что я за мать буду в таком случае?» «Полина...» Голос Димы звучит растерянно. Глаза выглядят уязвимыми. «Странно, это ведь я уязвимость выставила сейчас. Строго говоря, прямо призналась, насколько непросто мне было его пережить. но ведь это уже все можно исправить. Сегодня явно не мой звездный час. разговор проходит совсем не в том тоне, в котором он мне виделся. Весна моя, просто скажи. Ты скажешь с этого моста прыгнуть? Я ведь прыгну, лишь бы поверила, что мне никто, кроме тебя, не нужен. Если бы это могло помочь. Если бы Дима мог доказать, что никто, кроме меня, ему не нужен. Что не уйдет от меня ни за что. Что и он готов к серьезным вещам, что и он хочет ребенка. Вот только он не может. И мне чудовищно больно от того, что это не так. Никак. Боль прорывается и в голос «Никак, ты это все не исправишь, Дим. Тут нечего исправлять, я просто не смогу так жить, постоянно в страхе, что ты от меня уйдешь». И «Я не уйду». Эти его слова звучат отчаянно. «Боль, дай мне только шансы я тебя больше никому не отдам, никогда не оставлю». «Боже, как я хочу ему поверить!» но вот только не могу, один шанс — это слишком много, увы. Ровно на один шанс больше, чем я могу себе позволить». Тогда ты мне тоже говорил, что никому не отдашь и никогда не оставишь. Пусто возражаю я. Говорил ведь. Дима качает подбородком, потерянно глядя на меня. Говорил. Именно поэтому я знаю, что это все только слова. И единственное, что мог Дима сделать для нашей семьи для меня, это не подавать на развод. И сколько женщин у тебя было после развода? Устало спрашиваю я. Аня, не, не ты. Ёмко возражает Дима. Правильно. Они моложе и горячее в постели, не так ли? Это выходит зло и саркастично. С ними ведь не скучно, да, Дим? Ни одной из них нельзя назвать фригидной, а меня можно. И не ты один это отметил. Полина. Дима не сдается, в нем будто открылось дыхание для второго раунда. Вот только я уже конкретно измучена. Даже этим вот утром. На этот раз, чтобы он замолчал достаточно твердого взгляда. И я попрошу Кирсанова как-то минимизировать мое участие в съемках. Руки складываются на груди, и я не знаю, почему. То ли для того, чтобы защититься, то ли для того, чтобы удержать саму себя. Который больно, который хочется захныкать и спрятаться в Диминых объятиях. Нет уж, категорично качает головой Варламов. Это твой фильм, первый фильм. Ты будешь смотреть, как он рождается, поле и я знаю, что ты этого хочешь. Хочу, кто спорит. От первого и до последнего дня, а потом сходить на предварительные показ, И прорыдаться от умиления, что вот это по моей книге. «Я не смогу работать с тобой», — устало откликаюсь я и с искренним недовольством с самой собой. «Я думала, что смогу, но ты на меня давишь, и у меня не получается». «Не волнуйся, милая», — отрывисто произносит Дима, впервые за этот обед глядя не на меня, а в окно на далекие башни Москва-Сити. «Я могу оставить тебя в покое. Не буду на тебя давить». Раз ты меня простить не можешь, не буду. Ну, если так. Я заставляю себя подняться из-за столика. Знаешь, Дим, я, пожалуй, пойду. Не хочу думать, что, оставаясь здесь с тобой, я продолжаю давать тебе авансы. И я тебя провожу. Нет, не стоит. Я резко встряхиваю волосами. Я дойду сама. варломов молча смотрит на меня, а потом чуть встает и сам подается ко мне, прихватывая за подбородок, крепко целует меня в губы. Без языка, без требования ответа, Просто. И от этого теплого, такого чувственного поцелуя я чувствую, как трещат мои ребра. Настолько сильно к нему тянется мое сердце. Вот нет у него мозгов у сердца моего. И сейчас мне даже жаль, что у меня те мозги есть. А Дима отрывается от меня, будто выныривает из воды. Последний раз, Поль. Клянусь. Больше не повторится. виновато улыбаются. Его чертовы губы, я его почти ненавижу. Потому что этот его последний поцелуй мне будто вскрыл грудную клетку и вырезал оттуда мое сердце, опустив его ему на ладони. И я ничего не говорю, у меня нет слов. Я как чертова рыба, просто разворачиваюсь и торопливо ухожу. Результат ровно тот, который я хотела. Дима согласен оставить меня в покое. Вот только победителем я себя не чувствую.